Сейчас мы продолжим заниматься Сагой Сирийской. После чего там были у вас какие-то вопросы? Вот, э, такой момент. Э, я спешчем прочитать следующую цитату, э, уже из тринадцатой главы, из тринадцатого слова из Саги Сирийского. Хотел бы, э, хотел бы вот на чём остановиться. Здесь в этой цитате пойдёт речь о э истинном истинном монашеском э, призвании. И вот вот к теме монашества это не напрямую, мы мы сейчас идём не по темам каким-то специальным, а разбираем темы Исаака Сирийского, напоминаю. И вот следующая темка, которая здесь касается это тема истинного монашества. Уже у нас разговор об этом был в прошлом семестре. Тут вот очень часто встаёт вопрос о соотношении э любви к Богу и любви к ближнему. И, э, значит, в общем-то считается, что э что христиан и действительно основное приложение христианского дела в мирской жизни христианских убеждений это доброделение, милосердие. У исихастского по поводу этого в отношении монашества встречаем некий протест. Этот протест, видимо, вызван тем, что очень часто э Истинное монашество, э, за, за, вернее, очень часто монахи что забывают о, о своём истинном призвании. Истинное призвание монашества всё-таки не в милосердии. Милосердие должно быть, но оно, э, если выбирать между им и молитвой безмолвной, должно, должно выбирать именно сию последнюю. И приводит здесь, э, мнение э старца одного в ответ на вопрос молодого послуш... послушника. Если милостыня или любовь или милосердие или что-либо почитаемое сделанным для Бога препятствует твоему безмолвию, обращают око твое на мир, ввергают тебя в заботу, помрачают в тебе память о Боге, прерывают молитвы твои, производят в тебе смятение и неустройство помыслов, делают, что перестаёшь заниматься божественным чтением, оставляешь это оружие, избавляющее от порения ума, ослабляют осторожность твою, производят, что вы в дотоле связан начинаешь ходить свободно и вступив в уединение, возвращаешься в общество людей, пробуж, пробуждают на тебя погри, погребенные страсти, разрешают воздержание чувства, их воскрешают для мира, тебя, умершего миру, от ангельского делания, о котором у тебя единственная забота, не изводят тебя и поставляют на стороне мирян, то да погибнет такая правда. Ибо... «Выполнять обязанность любви, доставляя успокоение телесное, есть дело людей мирских, а если и монахов, то недостаточных, не пребывающих в безмолвии, или таких, у которых безмолвие соединено с единодушным общежитием, которые непрестанно и входят и выходят. Для таковых это есть дело прекрасное и достойное удивления, а тем, которые действительно избрали для себя отшельничество от мира и телом и умом, «Чтобы установить мысли свои в уединенной молитве, в омертвении для всего приходящего, для зрения мирских вещей и для памятного о них, таковым не подобает служить Христу деланием чего-либо телесной и правдой дел явных, чтобы им оправдаться. Но по слову апостола надлежит умершлением членов своих приносить Христу чистую непорочную жертву помыслов, как первый плод возделывания самих себя». и честную скорбь, терпение, опасности ради будущего упования. Ибо житие иноческое равночестно ангельскому и не подобает нам, оставив небесное делание, держаться житейских. Как вы видите, в этой цитате вопрос поставлен, как говорится, самым крайним образом, да? Видимо, речь идёт о том, что э ну, э ясно, что у всех путей, в том числе и у монашества были крайности. И определённые крайности, а э, есть э, и здесь прослушивается, если их взять девизом общим по того, что, э, так сказать, здесь речь о, о чём идёт? О том, чтобы монах в этом своём монашеском деле не забывал самого главного. И если подобное мешает, вот подобные даже добрые дела мешают этому монашескому безмолвию, то лучше человеку действительно оставьте эти добрые дела ради вот этого утверждения в своей, э, в своём совершенстве. Конечно, в наше время подобные подобные про, прочитанные цитаты, какой может показаться эгоистичной. И вот подобную позицию очень часто могут, так сказать, э обвинить в эгоистичности, что, так сказать, человек будет думать только о своём лицезрении Бога и о своей чистоте, не думая о том, что рядом погибает брат. Но речь идёт ведь не об этом. Речь идёт о том, что в определённом пути В человеческом, особенно отшельническом, возникают такие ситуации, когда человеку действительно нужно именно самому вырваться из той грязи или из той ямы, из того смертного ощущения мирской жизни, в которой он находится. И здесь проступает не эгоизм, а прежде всего любовь к Богу, желание быть с Богом. Здесь даже мысль такая, что потом, может быть, человек будет решать эту проблему. проблему помощи милосердие. То есть сейчас он не ощущает себя даже вправе решать это, настолько сам он ощущает себя далёким от совершенства. И более того, это мирское дело, дело, казалось бы, доброе, может оказаться помехой в его в его, так сказать, движении к Богу. Ещё раз повторяю, как общий принцип жизни, подобное утверждение может быть воспринято как эгоистическое. Но как предупреждение такое надо иметь в виду. Приведу пример. Ведь вот сейчас, например, вот восстанавливаются монастыри. И в них восстанавливается жизнь. Но какая жизнь? Прежде всего, на что направлено восстановление монастырей? На реставрационную и экономическую жизнь. Это прежде всего потому что какие бы какими бы ни были, так сказать, там там бывают разные ситуации, бывают и великолепные ситуации, подвижнические, бывают достойные печаль ситуации. Бывают разные ситуации. Но тем не менее, какая бы ситуация ни возникла, никто в конкретном монастыре, который создаётся, вот сейчас новый монастырь, да, вернее, ну старый воссоздаётся. Никто не может проконтролировать или позаботиться о его создании. утерянной традицией преемственности духов, духов, духовного делания. Эта традиция во многом прервана. Она прервана в советское время, значительно прервана. Потому, например, Овтино-пустынь восстановлена, а старцев там нет. Потому в Лавре осталось два-три, так сказать, духовных человека и, самое главное, нет школы настоящей, школы преемства духовного. Это огромная проблема, потому что У них были и времена, в советские времена настоящих подвижников э, изолировали от этого служения. Монах э, не может, э, э, э, так сказать, не несёт в данной ситуации какого-то общественно-проповеднического служения. Это может делать проповедник, священник, епископ, который больше, так сказать, с обществом общается. А монах, э, совершенствуясь и достигая каких-то высот, тоже заботится или руководитель монастыря настоятельно настояя должен заботиться о том, чтобы в его монастыре духовная преемственность существовала. А монастыри часто поставлены в условия экономического выживания. И поэтому, э, так сказать, э, вот, например, если бы прочитать вот такую главу, то можно подумать, что настоящему монаху даже надо и уйти из монастыря и стать единственным отшельником где-то там в лесу, в горах, чтобы так сказать, спастись и чтобы молиться потом и за себя, и за всех остальных. Ибо в этом монастыре он тоже не найдёт э того желания э, духовной безмятежности и э вот это вот отшельничество, чтобы расслышать голос Божий. Вообще, надо признаться, что в нашем мире слишком стало шумно, слишком трудно в нашем шумном сегодняшнем мире вас слышать голос Божий. Мы привыкли глядя э, ожидая э, слышание слова Божьего, глядеть вверх, но вверху летают самолёты, Спутниковые, значит, спутники окружили землю, и очень трудно, и ведь ему нужен какой-то духовный новый прорыв, чтобы понять, что за этим космосом всё-таки над этим небом всё-таки слово Божие, да, звучит и его услышать. Это очень непросто бывает. Это первое. И второе, что, конечно, явно проступает это проблема вообще монастырей Манашевского делания, связанная с, с с спорой, со спором, например, э последователей святых Иосифа Волоцкого и Нелесорска. Проблема это очень серьёзная. Почему? Это же проблема не имущественная. Я сейчас оставляю в стороне и государственную, и имущественную сторону этой проблемы. Но проблема очень серьёзная в другом. Каковой должна быть, каковой должна быть настоящая церковь? И монашество в церкви, выступающее в данной ситуации как совесть церкви, Она прежде всего в тевика озаботилась тем, э, каким должно быть, э, какая должна быть церковь настоящая на земле. Спор был о чём? Должна ли быть церковь молитвенной, но соответственно, экономически слабой и гонимой, или же она должна быть наравне с государством, сильной, мощной, имеющей силу для проповеди, для э, проповедания в мире. Понимаете? И вот что самое страшное, что побеждает это очень часто в сознании общественном, к сожалению, и аспенлянской модели. Идеально было бы, было бы соединение двух этих моделей. Правда ведь? Соединение их, какой-то синтез, пусть он диалектический, но синтез должен был быть этих вещей. То есть с одной стороны ревность и верность, духу подвижническом, а с другой стороны, бытие в мире упрокнут, настаивание на первом при замалчивании второго привело ко всем кризисам русской церкви и и в том числе и к революции. Это э очень серьёзная вещь, что церковь должна нести действительно своё служение в мире, не похожее на служение, э, так сказать, осталиньих организаций. Попытка Петра I, значит, пишу. Попытка Петра I, как раз в том и заключалось, что он сделал церковь одним из ведомств государственных. А церковь должна быть действительно не от мира сего. Это это очень серьёзный момент, потому что э в этом, в общем-то, может быть немножко не по теме, но забегая вперёд, скажу, что есть некая червоточина и в самой э известной нам хорошо идеей симфонии церкви и государства. Эта идея симфонии церкви и государства, а юстиниановская модель, она нигде по-настоящему не работала. Она некоторое время держалась, а потом превращалась то в одно искажение на востоке, то в другое на западе. Причём искажение на востоке хотя бы позволило не коснуться совести церковной. Это было гонение на церковь Искажение западное ударило в самую совесть церковную, потому что это было гонение уже со стороны церкви. В любом случае это было искажение, которое не учитывало того, что государственная жизнь и церковная могут только в каких-то моментах соприкасаться. Но в отличие от государства, церковь не э, только в мире, но она еще не от мира, а государство от мира сего. Поэтому неотмирность церкви всегда будет... не соглашаться с сцелой отмирностью государства. И поэтому, э, так сказать, церкви нужно иметь определённое крыло, которое всегда будет, э, э, так сказать, э, работать на совесть, на то, чтобы до конца не обмершлась церковь. Вы помните, как развивалось монашество в истории церкви? Истинное монашество это истинное христианство первых веков. Затем монашество становится специфическим служением, специфическим путём, потому что обмерشعляются города. Монашество уходит в пустыню, но в пустыне лишается причастия, лишается церковной жизни. Жизнь полна описания того, что ангелы причащают святых. Это не причастие. Это видение. Но это не причастие, это ощущение, это может быть даже в лучшем случае экстаз. с едини не с Господом в молитве. В худшем это прилестное состояние, не Сергей. В худшем это прилестное состояние, но преподобный Сергей тоже в итоге не смог без причастия. Правильно? Просто во Андреевние не носили просто. Вы слышите, что я говорю? Я же не сказал, что в случае Сергея был Я сказал, что от таких ситуаций до таких, с разных бывали случаи. У кого кто-то действительно на фоне отсутствия потому что причастие было в церкви, а церкви в городах развращены. Многие монахи древние предпочитали оставаться в пустыне, нежели возвращаться в церковь. Потом этот синтез всё-таки произошёл. Монашество вернулось в церковь обратно. Вот. Но ещё хочется об одной вещи сказать, о которой мы, может быть, никогда не говорили раньше. Если посмотреть историю церковную, если посмотреть э соборы историю собора Вселенских мы увидим удивительную вещь. Монашество никогда не было консервативным. Оно всегда будоражило церкви, богословскую жизнь. Оно всегда в хорошем смысле этого слова провоцировало движение богословской мысли. Сегодня, к сожалению, возникает часто такая ситуация, что а это возникло, в общем, в советское время. что монашество часто несёт какую-то консервативную именно линию в церкви. Вот. И когда мы читаем очередное поучение, что там, э, поуч, поучение, что из цикла, что посоветуете, батюшка, что из одного из монастырей исходит такое поучение, что борода в православии необходимый атрибут, потому что чем вы больше борода, тем больше, так сказать, токи благодати сходящей по длине, так сказать, волос. И это даётся на серьёзном, на серьёзном уровне, наравне с советами там по спасению души и так далее, и так далее. Этому можно улыбнуться, нам, но это же печально, что это даётся, так сказать, серьёзными духовниками. Может быть, мы не знаем, может, действительно в бороде есть некая тайна, начинаешь задумываться. Вселенская, вот великая тайна. Но тогда, конечно, тогда, конечно, да мы мы вспомним Самсона, но тогда пожалеем не бородатых женщин, им тоже совсем плохо. Без благодати. Через волосы. А? Ну всё, круг замкнулся. Круг замкнулся. А сколько батюшек не разрешает встреч волос. Вы знаете что? Вы, пожалуйста, прочитайте наши все последние документы Русской э Русской церкви православной. По заседания синода, постановления э различного рода tịch собраний последних лет и э социальную концепцию. А также сделайте экскурс, так сказать, в историю богословской мысли. Вы увидите же, например, что даже вот подобное выражение батюшки не разрешают встреч или разрешают встречся выглядит несколько странно в отношении духовника и, э, так сказать, ну, пришедшего к нему за духовным советом человека. Между прочим, между прочим, насчёт этого я хотел бы сказать. Я не могу сейчас подробно остановиться на этой теме. Я хотел бы сказать, что отношения абсолютного послушания. Вот об этом в наших патриарших документах, вот сейчас, э, если посмотреть ЖМП за все на данный конец, так сказать, документы, если посмотреть ЖМП за последние, хотя это очень коротко сказать. Ну, например, сказано, что отношение абсолютного послушания допустимо лишь в некоторых монашеских традициях древности, но недопустимо при взаимоотношениях обычного прихожанина там, да, и его духовника, пастыря и так далее на приходе. Это всё написано, но непонятной причины, почему так. Как это было, как это возникло? дело в том, что отношение абсолютного послушания, например, ежедневного исповедания мыслей там или же, то есть полного вверения себя воле Божией, что каждый жест и каждое действие, да, э, делаются с благословения духовного отца, отца. Кстати, не всегда священника. не всегда священника. Если посмотреть историю церкви, эти отношения касались избранного небольшого круга учеников, бывших вот рядом с тем или иным старцем или иеромонахом. Остальные считались внешними и приходили к обвам за советами, не более того. Поэтому перенесение вот этого А а почему здесь это избраничество? Да потому что это такой крестный тяжёлый путь. Здесь нужно абсолютное взаимное доверие. Понимаете? И прежде чем люди пришли к такому постижению, было множество ошибок. Так вот, перенесение этого уже быстрого, ну, так сказать, опыта на обычные отношения приводит к страшной трагедии. К страшной И я думаю, каждый из вас, кто имеет хоть какой-то опыт, так сказать, общения и и, и собственного опыта общения с людьми, пережившими такие трагедии, знает такие случаи, когда э духовничество превращалось страшно, в смысле, духовные отношения между духовником и э прихожанином превращались в страшную трагедию, трагедию ломавшую волю, ломавшую психику, ломавшую семейную жизнь и так далее, и так далее. Подобные вещи, конечно, недопустимы. Казалось бы, это уже сейчас должно быть всем ясно, и снова и снова приходят э подобные сигналы, что вот снова и снова произошло такое недопустимое, э недопустимый уровень взаимоотношений. Мне один э, человек по этому поводу сказал так: "Это что такое вообще, что э, допустим, вот, знаете, вот даже даже казалось бы такая мелочь, мелочь, можно насчёт этого и поспорить, но в принципе, Вот я, как священник, имею право сказать человеку ты только в какой-то сакральный момент, например, во время исповеди, и я прощаю тебя. Но отошёл человек, я ему говорю вы, потому что если этот человек не не является с ним в особых отношениях. Вот даже тыкانيه простое человеку незнакомо выдаёт некое число или некое представление о том, что это такая власть, которая может распоряжаться любой душой человека. Ну ты вот, иди сюда. Что это такое? Это позволительно только духовидцам. Так говорить, и то с такой любовью должно быть, это ты произнесено, понимаете? Ты это всё-таки, э, так сказать, лич очень личное. Вот, поэтому даже это ты кня личное превращается в простой хамство. Вот. Казалось бы, это нюанс, но он обочень многом говорит. И поэтому И, э, значит, митрополит Антоний Сурожский этого посвящал множество статей. И наконец эти статьи были вняты, э, нашим церков нашим церковным священноначалием уже на официальном уровне, и все эти вещи уже появились сначала в решё в постановлениях Священного Синода в период, повторяю, с 98 по 2001 год. а потом уже легли в основу социальной концепции нашей церкви в отношении именно проблем духовности и доктрины. Если у вас какие-то комментарии, что-то пожелать, вот я оставлю сегодня время там. В 60-м слове или в 60-й главе. А Вот давайте с этим сейчас разберёмся. Исаак Сирийский а преподобный Исаак Сирийский говорит о разных способах, которыми дьявол ведёт борьбу с подвижниками. Ясно, что Исаак Сирийский говорит о монахах, но мы-то имеем право это всё воспринять и в какой-то степени интерпретировать в нашей жизни. Это четыре способа дьявольский брак. Вот постараюсь, здесь написано очень сложным, витиеватым языком XIX века переведено очень коряво. Поэтому я попытаюсь э, вам более доступно, доходчиво это перевести. Ну, начну всё-таки с него, а потом э разберёмся. У сопротивника нашего дьявола есть древний обычай Со вступающими в подвиг сей хитро разнообразить борьбу свою, соответственно, образу вооружения их. И, соображаясь с намерением лица, изменяет он способ своего ротоборства, которые ленивы произволением... Кстати говоря, эти четыре способа борьбы в чем-то немножко напоминают притчу Гос... Господню о сеятеле, разбрасывающем семена и попадающем на разную почву. Что-то здесь общее есть. Хотя здесь эти четыре способа борьбы явно уже не просто разные почвы, а возрастание на разных уровнях, разные. Так вот, которые ленивы произволением и немочны помыслами, на тех обращает особое внимание и с самого начала сильно нападает на них так, чтобы составляет против них твёрдые и сильные искушения, чтобы в начале пути заставить их изведать все способы лукавства его, чтобы с первого подвига объяла их боязнь, путь их показался им жестоким и неудобопроходимым, и сказали они так: если начало пути так тяжело и трудно, то кто может до самого конца его выдержать? Многие находящиеся посреди его трудности и так далее, и так далее. И так первый способ брани Это как бы запугивание новоначального подвижника или новоначального крестинина. Э, ну, способы дьявольского запугивания здесь могут быть разные. Это и тоска по миру, и болезни, и блудные искушения, и, э, значит, э, какие-то не не умение переносить послушание, тяготение послушаниями и так далее. чтобы с самого начала э отвратить человека от простите, от пути возрастания в боль. В частности, если вспомнить ещё и то, что подвижники древние э имели традицию уменьшать своё тело, то и это надо иметь в виду, э боязнь или прекращение не не не умения переносить эти испытания. эти испытания, связанные с увлечением тем. Ну, были разные способы, вы знаете, в риги, например, э, или же особые способы там э человек выкапывал себе какую-то яму, пещерку, в которой существовал, чтобы там совершать подвиг или на камне стоял. Всё это непереносимо, может быть, какой-то в нём человек бросает, Нет, не могу. Вот это тоже один из способов отказа в начале оттяг этот от, от пути. Значит, дальше, что говорит Исаак Сирийский, что если человек сумел вот этот этот первый, э, уровень, да, борьбы чёткий, то есть не отвратился от этого пути и сумел подобное испытание пройти и остался верен избранному им пути подвижническому. Мы сейчас говорим о монашеском делам, так что будем об этом и говорить именно. не испугался этого пути, я остался верен и претерпел различные уроды и искушения и сложности. Тогда э в, на этом первом уровне при переходе на второй уровень, так сказать, э вот этой брани даётся человеку э особая сила, особая благодать. И Саксевиски говорит, что какое-то особое облако окружает такого подвижника, который претерпел испытания первого периода, и дьявол не может к нему подойти, поэтому он на него, вот претерпевшего эти испытания, не вдруг нападает, это означает, что не может сразу напасть с новому, по новому, вот. но у человека на этом втором уровне возникает тогда другая опасность, Видишь, что дьявол не нападает на него. Он охладевает. Вот. Успокаивается к нему. И тут оказывается, так сказать, не готов к этому, а как только человек ослабевает, снова возникает то же самое. То есть получается, что второй способ дьявольской брани, мы бы могли бы назвать выжидательной тактикой. Посмотрите, как интересно написано. посему, когда после всего этого, после этого второго уровня, дьявол восстанет, восстанет на кого-нибудь, кто уже не имеет он сил к борьбе с ним, лучше же сказать к борьбе с укрепляющим его и помогающим ему. Человек с содействием с ним возносится над врагом, заимствует у содействующего. Имеется в виду о духа благодати, так сказать, божий Силу и терпение так, что грубое вещественное тело побеждает бесплотного и духовного. Когда же увидит враг всю эту силу, какую человек приял от Бога, увидит, что внешние чувства у человека не побеждаются видимыми вещами и слышимыми глазами, и помыслы не расслабевают от ласкательств и обольщения его, тогда поэтому обманщик сей желает отыскать какой-либо способ отдалить этого человека от Бога. от помогающего ангела, ослепить ум, возбудить в нём помыслы гордыни, чтобы подумал он себе, будто бы вся крепость его зависит от его собственной силы, и сам он приобрёл себе это богатство, свою силу, сохранил себя от противника и убийцы. Иногда рассуждает он, что победил врага случайно, а иногда, что победил по бессилию врага. Есть и другие образы и помыслы. Иногда же враг под видом откровения от Бога изводит на среду прелесть свою и в сновидениях показывает что-либо человеку и также во время его бодрствования преобразуется в светлого ангела и делает все, чтобы получить возможность мало помолу убедить человека хотя бы немного быть в единомыслии с ним, чтобы человек был предан в руки его. И так мы видим, что третий... То есть третий способ это тактическая борьба. Третий способ это... а внушить человеку помыслы тщеславия, гордыни в этой же борьбе, да? Гордыни и а э, как следствие прелести. Привлечения ведениями духовных побед этого человека. Если же человек претерпел и эту грань, а на этой стадии прелесть да, так получить. Да. Да, совершенно ли Когда же человек претерпел и эту брань, то есть, понимаете, если человек претерпел сию тречью брань, то получается, можно про такого человека сказать, что дьявол не имеет уже ничего общего в его душе, внутри его. Если взять, к примеру, Господа нашего, то дьявол изначально ничего, как и Господь сказал, и ничего не имеет во мне. Изначально ничего не имеет в нём, не имеет никакой зацепки, за что зацепиться. А святые люди, они вышли из грешных людей. У них были зацепки. Они сами проходили по пути с опряжённым с грех с, с грехованными какими-то моментами. Поэтому было за что, собственно говоря, вот эта борьба дьявольская, это за что дьяволу зацепиться в душе человека. И вот на третьем уровне как бы самая последняя проверка: человек-то добродетельный? Он-то не грешный? Он не борющийся со страстями, он добродетельный. Уже он на второй стадии победил страсти-то. Эти имеются в виду страсти какие-то другие, кроме вот этих перечисленных, все остальные. Но под его ощущение э откровений Божьих э радости от победы духовной и так далее, и так далее может маскироваться совсем другая сила, обманывающая его. Это, если не побеждено в душе его ни побеждены гордыня и тщеславие. Тогда происходит обман. Высокие духовные дарования, добродетельная внешняя жизнь оказывается покоится на э неправильном основании. Я сейчас вспоминаю, как один из святых сказал такую молитву: Господи, дай мне возможность оплакивать добродетели мои как грехи. Понимаете, это великая вещь. Это вот именно удивительно то, что вот характерно для православия, понимаете? Мы не должны прельщаться ни своими, ни чужими добродетелями. не потому, что они недобрые эти дела, а потому что они могут быть примешаны к немому, э, то есть к недоброму или э, недоброму мотиву. И лежа они могут быть э, иметь совершенно непрочное основание. А вот человек, победивший этот третий уровень, он действительно, э, значит, э, получается, Самое главное, сумел сделать не только, вот опять же по Исааку Сирийскому, помните, он сказал такую вещь, э, великое не просто доброе дело соделать, а претерпеть следующие за этим искушения. Вот он не просто победил страсти, сейчас перевести в аскетический момент, в аскетические, так сказать, плоскость, то есть он не просто победил страсти, но сумел преодолеть сопутствующие этому искушения чславием, гордыней и прелестностью. Ну а если внутри сердцечь и ума человека не остаётся дьяволу никакой зацепки, то чем может быть четвёртый уровень? Через, может даже чер, книжку не людей открывать через людей снаружи. Нет. нет это понятно. Нет. Не правильно. Не про Вот, это правильно. Неправильно. Почему? Через через людей всё то же самое может происходить на всех уровнях. Почему? Потому что говорит дьявол борется с человеком это не значит, что обязательно это в виде каких-то видений или ощущений в сердечном. Борьба дьявольская может э означать и нападения природные, погодные, внутренние, а чаще всего от людей и от событий. Поэтому это именно и есть всё от людей. Дьявол очень часто воздействует через людей, на человека. Вот, например, страсть рождающаяся в человеке может быть спровоцирована другим человеком. Четвёртым тогда способом или четвёртым уровнем этой духовной битвы, битвы есть ли нет зацепок внутри, является воздействие снаружи. И вот здесь мы начинаем с... и вот здесь мы можем снова вспомнить Господа нашего, потому что когда дьявол не увидел, что у верующего уви... не увидел чего либо, за что ему зацепиться в Боге Христе внутри, в мыслях Христа, в желаниях, в чаяниях Христа, он смог воздействовать на него только снаружи. И это были это было и наружное возбуждение гнева толпы, желание побить камнями, ненависть искушений фарисеев и законников и в конце концов приведение возбуждения, вернее, ненависти синедриона и э э значит, криков толпы о распятии. Дела дьявольские, дьявольского воздействия. Вот. Этот же способ борьбы э з дьявол применяет по отношению к подвижникам Божиим. Есть ли не умеет их э настичь внутри, он им мстит снаружи. Мстит через людей, через гонения на них, через избиения, через болезни и снова пишут часто отцы через блудную страсть. Интересная тут мысль, что часто на третьем и четвёртом уровне блудная страсть посылается, об этом, например, блаженный Диодох пишет. посылается страсть, ну, третий, четвёртый пейзаж, вот на высших уровнях, так сказать, подвижничества, посылается блудная страсть не по неопытности, а наоборот, опытному подвижнику, как искушение э, смиряющее его гордыню. Вот. Ну, а когда уже, повторяя, это скорее даже на третьем уровне, а когда побеждены все эти страсти, то остаётся только э значит, вводить э какие-то моменты уныния или же огорчения э и и самой болезни, самой смерти через других людей и через различного рода э, значит, вот случающиеся физические болезни. Более-то вот, наверное, надо заметить, что если на уровне первом и втором блуд, вот если рассматривать блуд блудная страсть больше э мучает подвижника, как душевная страсть, то на э значит, четвёртом уровне она может быть связана именно э с телесной, с телесной страстью. Недаром, не может быть, поэтому возникла поговорка: э, "седина в бороду без вребро". Это не случайно. Да. То есть Это это говорить, это поговорка о несоизмеримости. Человеку вроде бы этого ничего уже не нужно, и вдруг неожиданно его его как будто кто-то находит струнку и нажимает на неё, возбуждая в нём желания и страсти, которые не сообразны к статусу его, к его возрасту, к его, значит, настоящему уровню. Сообразно было тому уровню. юношескому, но несообразно уровню, так сказать, опытному, оп опытности достаточно. А, а, не совсем понятно, за что здесь цепляется в духовном плане. Вот вы сказали дух? За чисто телесные вещи. А вот на четвёртом уровне. Да. Болезнь, например, вот вы знаете, Янзлотовский как болел? Нет, вот в плане плоских. А? Да. Как я за Злотовс болел? А я Златауст э, в молодости очень строго постился и постился даже чрезмерно по юношескому рвению. Но, кстати, он очень тяжело заболел желудком. И потом у него всю жизнь были жуткие приступы. Это одно, а второе это ненависть императрицы. Это вот как раз его искушение на четвёртом уровне в Вайсаку сирийском, если взять детально. Гонения и мученической, по сути дела, смерти. Ненависть, зависть, клевета. Да. Да. А а вот я, я вроде так спросил, вот буддное страсти на на духовном уровне это что она значит? За что она цепляется? Вот. Сейчас минуточку. Одну минуточку. Да. Сейчас. Прочитаю два последних слова, если что я хотел сказать, и потом перейдём к вопросам. Человек ревнивый никогда не достигает мира ума. а чуждый мира чужд и радости. Ибо если мир ума называется совершенным здравием, а ревность противна миру, то, следовательно, тяжкую болезнью страждет тот, в ком есть лукавая ревность. По-видимому, ты, человек, обнаруживаешь ревность свою против чужих недугов, а в действительности свою душу лишил здравия. Поэтому потрудись лучше над оздоровлением своей души. Ревность в людях... Да... э на да, этой ревности, ревности от числавия, ревности от чувства собственности, э э Исаак Сирийский противопоставляет настоящую, не безрассудную ревность, ревность как ринование побо. Интересная мысль в конце даёт Исаак Сирийский. А тем, особенно кто уже прослушал Ветхий Завет, оно очень интересно. будет. Вот, помните, а помните, а пророк Асия говорит о том, что э пророк Асия говорит о том, что милости хочу, а не жертвы. То есть больше делает, значит, упор на милость, на понятие божественной милости. Вот. А с другой стороны, э притч в Соломоновых сказано, что обвежи шию свои двумя лентами, милостью и истинной. Вот, то есть как два принципа. Я вам это объяснял, что такое в данном случае, почему эти два принципа. А с другой, с третьей стороны мы знаем, что во Христе встретились милость и истина. Так вот. Видимо, предчувствуя западные католические э, споры о милосердии и правосудии Божием, помните, подети вот разговоры о том, что э Бог э с одной стороны многомилостив, а с другой стороны правосуден. Многомилосердие его в том, что он милостив к кающимся грешникам, а правосуден в том, что он э вернее, милостив к праведникам, а правосуден в том, что он э значит, гневен к грешникам и так далее, и так далее. Исаак Сирийский вдруг неожиданно заявляет: "Милосердие и правосудие в одной душе тоже" Что человек пусть как крайне написано, который в одном доме поклоняется богу и идолам. Милосу, милосердие противоположно правосудию. Правосудие есть уравнивание точной меры, потому что каждому даёт, чего он достоин, и привоздаянии не допускает склонения на одну сторону или лицеприятия. А милосердие есть печаль, возбуждаемая благодатью, и ко всем сострадательно преклоняется, кто достоин зла. тому не воздаёт злом, и кто достоин добра, того преисполняется сбыт. Вот подобное рассуждение, оно по сути своей катафатично, то есть связано, э, простите, апофатично, то есть связано с отрицательным богословием. Почему? Потому что оно нам напоминает, напоминает светотеческое поучение о том, что вот как это звучит в апофатике: не называй Бога э справедливым Какая это справедливость, если он безгрешный отдаётся в руки грешные. Понимаете? То есть есть уровень катафатического богословия, где можно говорить о том, что Бог справедлив, что Бог милосерден, что Бог нелицеприятен и так далее, и так далее, и так далее. Что он надвременен, надпространен, а с другой стороны есть уровень апофатики. более близкие к высотам православия, где человек признаётся, что в себе самому в том духовный писатель, богослов, святой подвижник признаётся себе в том, что самые высокие слова о Боге не охватывают истины, Боже, не охватывают его существа. И поэтому они лишь антропоморфизмы, наши попытки, наша, так сказать, несовершенная привести в совершенную форму и усвоить её Богу. Так действует катафатическое богословие. А апофатика показывает, что самая совершенная формулировка, венчающая все наши несовершенства, то есть исправляющая высшую степень, совершенно недостойна Бога, ибо Божье совершенно другое. К свету мы радуемся свету. Бог свет высший. Но в апофатике Бог это тьма. Ибо он в глубине своей непознаваем. Милосердие великое чувство, и Бог милосерден. Но по вопопатике Бог вовсе, э, простите, справедливость высшее чувство, мы все требуем справедливости. Вот. Но в вопопатике Бог несправедлив в этом смысле. Никакого уравнивания меры нет. Вот. Благодать это дар. Это э благодать это особый дар. за который приобретает человек в результате особых подвигов, человек восходит на гору и получает дары. А в апофатике нет таких подвигов, за который положен был такой дар, который даёт Господь. Понимаете, да? Вот э об этом, наверное, в это, наверное, ключи Исаак Сирийский говорит о том, что милосердие противоположно справедливости. и что Бог милосерден. Вот. И если Бог бы действительно был бы не вот да, интересная здесь кстати вещь одна. Мы привыкли Бога называть нелицеприятным судьёй. Нелицеприятный это значит не взирающий на лица, всем раздающий по справедливости. А здесь из логики Исаака Сириского выходит, что Бог лицеприятный судья. Но не в том смысле, что у него есть любимчики, а в том смысле, что все у него любимы. И в этом смысле, что он раздаёт этот дар, не взирая на грехи, а не не взирая на лица. Вот в этом смысле подобное высказывание представляется очень весьма интересным. Ну, что ж, пока вот мы закончили вот эти на эти страницы Высокосильского, я хотел бы, чтобы прошлый раз, который мы разбирали сейчас, обратили бы внимание. Ну а сейчас давайте с вами свободно поговорим, попробуем разобраться с темами вас волнующими. У нас есть время. Да, по... А? Нет, не любые, вот у нас были не любые. Если жизнь на Марсе, это вот всего не нет. Честное слово, это сказалось со Аксирисом. Да, вот что не могу. И действительно ли вот, ну, вот предсхишение слышите, представляет, что это всё заслушило? Почему свыше сил? А вот он, не знаю, это со Аксирисом. Свыше сил там я прочитал вам, да? Имеется в виду: "А, ты имеешь в виду врагов Божьих?" Да-да-да. Свыше сил. Да, а чего тебя поражает? Ведь понимаешь, в чём дело? Дело в том, что когда ведь, э, если подойти в общем, то понимаем мы, что враги Божии это не те, против которых враждует Бог, а те, которые враждуют против Бога. Вражда против Бога вольная, как у сатанистов, или невольная, как у язычников или атеистов, да? Вражда против Бога, она выводит человека из действия Божией благодати. И он оказывается всё больше и больше, если уходит от Бога в стране далёче. А в этой стране, как вы знаете, живёт неблагодарный господин. А почему сей неблагодарный господин должен посылать испытания по мере сил? Ведь испытания по мере сил даются Богом для исправления человека, для его образумления. А тот, кто живёт вне Божьей благодати, не имеет права рассчитывать на спасительность страданий и испытаний. Понимаете? Если он еще не совсем ушел от Бога, то тогда определенные испытания могут быть его, могут его все-таки вернуть ближе к Богу, повернуть его, так сказать, обратно. Но если человек сознательно, тем более, уходит в другую сторону, ему никто не обещает, что у него, ведь он находится как бы уже вне, он уводит себя в За пределы промысла Божия. Хотя промысел Божий может и в ад сходить. Но понимаете, это он может сходить в ад, но на всех уровнях человек может и, и еще и в аду, и не в аду отталкиваться, отталкивать от себя промысел Божий. Поэтому мне кажется, здесь э, все правильно. То есть, э, вот для верующих людей не бывает высушения свыше сил, потому что благодать Божию Всевышнего. Конечно. А они просто не вызывают Бога. Конечно, но что значит не бывает свыше сил? Не бывает свыше сил в итоге. В итоге при вере в промысел. Посмотрите пример Господа нашего. Разве можно сказать, что это было простое испытание, когда он на кресте вскричал: "За что ты меня оставил?" Или чего? Ну да, для чего? Вскорую. Для чего? Для чего ты меня оставил? Правильно, для чего? Ну, для чего, да, за, за что, для чего? Но действительно смысл-то я всегда говорю именно для чего, да. Вот, но это это не неж в тот момент это могло быть чисто э и физически, и психологически высшей сил. Но в перспективе действия промысла Божьего, ведь Бог не оставил, значит, это не высшие сил, силы. Понимаешь? Высшие силы это когда человек духовно умер, силы его оставил вообще. То есть я хотел бы вот что вам сказать. Я недавно присутствовал при такой сцене. В одной семье случилась глубокая большое горе. И э, пришла, значит, родственница Дании. И уходя, она одной из э, вот чи одной одной из членов семьи сказала, ну, как бы сочувственно сказала, но в ней самой вроде бы не показалось этого большого переживания, горя. Именно сказала: "Корепись, испытания выше сил не бывают". Бог не попускает испытания выше сил. И вот я хочу сказать в этой связи две вещи. Что, во-первых, если это действительно так, то это не означает того, что можно опуститься в самое, так сказать, глубину этих сильнейших переживаний и горя. То есть то, что не не даёт высших сил испытание, означает, что всё комфортно происходит, да? И во-вторых, мне кажется, такую фразу вот вообще фраза Бог не даёт испытаний. Можно произносить только всецело входя в это горе, то есть разделяя его с другим человеком. Тогда эта фраза не звучит фальшиво. А когда человек извне произносит, а сам в глубину этого страдания не входит, то есть не сострадает, то тогда это звучит фальшиво. И Господь, конечно, по этому поводу именно и сказал заповедь, что носите тяготы друг друг. Есть некая э, ужасная черта нашего времени. Одна из очень популярных фраз, антитеза это. Знаете, какая антитеза в фразе "носить эти тяготы друг друга"? Твои это твои проблемы. Шо. Да. Совершенно верно. Совершенно верно. Да. На фоне именно христианского чувства эта фраза звучит мерзко. Именно на фоне христианского, потому что Здесь дело не в том, мои или твои проблемы, а что там есть взятие на себя, не тошь даже остаться, например, мне хватает своих проблем. Нет, взятие на себя помощи другому человеку. Кирилл, sit please. А не скажешь даже Ой, Кирилл. Ну, скажу. Я скажу, мы говорили о молитве вот пару опыт назад. мы говорили о упоминали об исхазме. И говорили о том, что молитва, она сопровождается определённой позой, да? Как бы один тезис с другой стороны. Апостол пишет, что вот непрестанно молиться, это ацы потом повторяют всячески про всегда радуйтесь и всё. Да. То есть вот как бы это о чём как вы интерпретируете? То есть есть разные уровни молитвы. То есть, ну, молитесь всегда, это же предполагает, что это в любом в любом месте, в любое время, да, там. То есть там там лёжа на диване, там, ну, не знаю, там готовлю пищу, там идя в магазин, всегда, всегда молитесь, да? То есть иметь вот это думаю вообще. Что касается вот насчёт ОС и насчёт вот практики, допустим, да, э, паломницкой, это всё-таки одна из школ, да? Это не обязательная практика для всех христиан. А что касается апостола Павла, то он в этой фразе, ведь это очень глубокие слова. Вот я не даром вспомнил, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. Ведь фраза всегда радуйтесь, кто ее произносит? Человек, которого всегда гонит, которого всегда грозят в любую минуту побить как, за, за Христа. Правда? А он говорит, всегда радуйтесь. Значит, это какая-то выстраданная радость, да? Радость знания воскресения после э, то есть ощущение себя своего сораспятия любимому Христу и в связи с этим ощущение радости того, что ты можешь пострадать за Христа, ибо в этом страдании начинаешь реально ощущать еще, уже и его воскресение, совоскресение с ним. Подобно этому и молитва непрестанно молиться не означает, что всё время надо читать молитву. Наверное, здесь предчувствие той практики молитвы как состояния. То есть никогда не забывайте вашего главного предназначения на земле, то есть памятования о Боге, молитвы как непрестанном памятовании о Боге. Это не значит, что вы каждую минуту бурчать что-то должны под нос, а это значит, что всегда в сердце должна быть молитва. И вот в некоторых школах это состояние достигалось именно, например, Иисусовой молитвой. Иисусова молитва приводит к тому, что в конце концов человек даже и другие молитвы читает или просто э рас... что-то объясняет, как я вот сейчас вам. Вот я сейчас вам говорю, а у меня определённая, допустим, э, допустим, мысль, да, или а, допустим, боль, которая меня сейчас пронизывает. Вот точно так же вместо боли может пронизывать молитва. понимаете, всего. То есть я с вами разговариваю, а, а где-то вон там и знаю в спинном мозг или где-то звучит молитва: "Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй мя грешного". Она становится фоном. Но не обязательно Иисусова молитва. Может, апостол Павел не имел в виду наверняка именно Иисусову молитву, но имел в виду, безусловно, особое ощущение благодатное, для чего я здесь на земле. И надо ещё успеть, ведь это он же ещё торопился. Надо успеть как можно скорее, как можно больше, быстрее. Вот он этим жил, самым главным делом. Что? Быстрее, да, быстрее успеть обойти пошло, что скоро конец, скоро, скоро, скоро, надо успеть проповедовать Евангелие скорее. У апостола Павла после его уверования очень стремительная жизнь началась. Пойдём. Господи мой исчекой всего, Боже, и тебя вородицу, присто блаженною и пренепорочную, и матерь Бога нашего, честнейшую херувим, и славьшую без сравнения серафим, между степенями обогаслово рушую. Hocho io ao an-dranomasina tsy an-tsaina. Misaotra.